Пробуждение! Очнулся я на диване и не сразу понял, где нахожусь. Кругом стояла тишина, в смысле темнота. Только гудел за окном проспект. Но абсолютно бесцветно. Я удивился, но вдруг вспомнил, что вчера разрезал свой ухо глаз. А значит, теперь всегда будет темно. Еще секунду я пытался понять, что теперь со мной будет, а затем понял что мне что-то мешает. Веки! И я резко открыл глаза. Со всех сторон на меня навалился свет. Настоящий, обычный, солнечный, четкий и резкий. Я приподнялся. Болела голова. Было муторно и немного покалывал затылок. Где-то в глубине. А вот живот не болел совсем. Я глянул на него. Пятно на животе было. Я не знаю, какого цвета оно было раньше, но сейчас оно выглядело почти черным, как полиэтилен мусорного пакета. И теперь оно даже на ощупь казалось именно пленкой, наклеенной сверху. Наискосок через него тянулась длиннющая, но невзрачная царапина, рассекающая его пополам. Крови почти не было, так, пара засохших капель. Вдоль разреза пленка скукожилась и норовила свернуться, а дальше по всей поверхности топорчилась круглыми пузырями. На ощупь она была высохшей и жесткой, почти ломкой. Я потянул за краешек, и пленка послушно отлепилась. Я брезгливо швырнул ее на пол. Сел на диване и некоторое время лишь восхищенно водил головой, стараясь рассмотреть каждую деталь своей комнаты, которую уже не мечтал увидеть в свете. Подошел Гейтс. Заискивающий потерся мою ногу и капризно укнул требуя еды. И я почувствовал немыслимое облегчение от того, что все мои бедовые приключения отныне закончились раз и навсегда.